Жена. Читает Ефим Шифрин. Один человек похоронил жену и остался один с дочкой и старухой-матерью. Жена его долго болела, он сам сидел с ней в больнице, сам таскал горшки, кормил и умывал ее. Когда она умерла, он долго не находил себе места, но потом стал забегать на соседнюю улицу в гости к одной женщине, которая как раз собиралась покупать себе машину. Однажды вечером он пошел к ней по какому-то делу взять или отдать книжку и увидел прямо посреди улицы сидящую кошку. мила метель, кошку заносила снегом. Этот человек пробежал мимо, пришел к той женщине, посидел у нее, выпил чаю и отправился домой. На обратном пути он увидел уже вместо кошки холмик снега. Тогда он разгреб снег и взял кошку на руки. Он хотел сунуть ее под пальто, но кошка настолько была в снегу, что все бы у него промокло. И неизвестно, еще больная это была кошка или здоровая, мало ли что можно было подхватить. Старуха-мать его не любила животных, но возражать не стала, они вместе выкупали кошку в помойном ведре и завернули в чистый половик. Кошка была настолько благодарна своему новому хозяину, что ни разу не мяукнула, ни разу не оцарапала его, хотя кошке не выносят купание. Даже когда он только принес кошку домой, она по дороге, еще на улице, уже прижималась к нему и мурлыкала. Но наутро выяснилось, что кошка больная. Она ночью встала и нагадила под шкафом и под детской кроваткой, налила и навоняла. Мать-старуха потыкала кошку во все лужи и хорошенько шлепнула ее по спине. Все-таки кошка была взрослая и должна была понять, что нельзя гадить. Ей специально был поставлен в уборный подносик с газетой, но кошка продолжала гадить везде по семь-восемь раз в день. Кошка все время лежала на старом девочкином пальтишке в прихожей, почти не шевелясь, только вставала гадить. Старуха-мать не спала, не ела, все ловила кошку, когда та собиралась идти гадить, и носила ее в уборную на подносик, приучала. Но кошка как будто только родилась, она ничего не понимала, а в уборной пряталась под трубу, на подносик даже не ступала. В конце концов кошка перестала выходить из-под трубы в уборной и стала там жить, а гадила на полу двери, но никогда на подносик. Девочка очень полюбила кошку и тоже все время торчала в уборной, гладила кошку, целовала, кормила ее. А старуха-мать и ее взрослый сын прямо не знали, что делать с кошкой. На дикую она была не похожа, слишком была слабая и ласковая. Дикие коты очень свирепые. А домашняя кошка давно бы поняла, куда надо гадить. Так они жили, мучились, пока однажды старуха, потерявшей сон и покой, не решил отнести кошку в лечебницу, узнать, что с ней. Старуха посадила кошку в глубокую сумку и понесла. Кошка страшно испугалась и старалась выпрыгнуть, а у старухи глаза были на мокром месте, потому что она думала, что кошку там, в лечебнице, отберут как заразно больную и усыпят. Но врач посмотрел кошку и сказал, что она не старая, скорее молодая, два с половиной года. и что у кошки больной желудок, гастрит, и надо давать таблетки, и все только вареное и молочное, и все пройдет. Так они и сделали. Кошка не хотела глотать таблетки. Горлышко у нее было очень узкое. Она царапалась и очень стала бояться старуху и хозяина, буквально пригибалась к полу, когда они проходили мимо. А девочку она не боялась. Бывало, найдет на полу ее брошенную тапочку — потрется и давай мурлыкать. Девочка говорила, что это ее кошечка, и чтобы кошку отдали ей, она все будет делать, убирать и подтирать, но ей не разрешили, какой спрос с ребенка. Тем временем старуха совсем перестала спать по ночам. Все караулила, когда кошка пойдет гадить, настолько уже устала подтирать и мыть. И однажды ночью старуха решила выпустить кошку на ночь, в подъезд на лестницу. Кошек ведь выпускают на ночь. Кошка очень не хотела идти на лестницу, но хозяйка ее выставила. С тех пор кошка каждую ночь ночевала на лестнице. Видимо, там нашла себе в мусорном ведре какое-то нужное вещество. Мало ли, может, просто картофельные очистки. И поправилась. А таблетки ей так и не помогли. Старуха очень обрадовалась, что нашла такой выход из положения, и утром всегда искала кошку на лестнице, звала ее в дом, или хозяин ходил за кошкой. Она всегда почему-то сидела на третьем этаже. Там, видимо, нашлись добрые люди. Там же стояла кошачья мисочка и бумажка с едой. Теперь кошка не лила зловонные лужи, а ходила очень аккуратно, кучкой, И когда старуха находила на лестницу кучку, то всегда убирала за кошкой. Так это и установилось. Кошка на ночь сама просилась выйти, и все было бы хорошо. Но однажды хозяин возвращался как-то поздно вечером и прошел мимо Мурки, которая уже сидела на своем новом месте возле добрых людей с третьего этажа у мисочки. Мурка увидела хозяина и побежала домой за ним в первый и последний раз в жизни. Хозяин услышал, как она мяучит на бегу, но он ускорил шаги, буквально побежал вверх по лестнице, и Мурка отстала. Рано утром хозяин пошел искать Мурку, обегал всю лестницу, весь двор, соседние дворы, но Мурки он не нашел больше никогда. То ли ее бросили в мусоропровод, как это делают злые люди, то ли просто выгнали из подъезда, и Мурка замерзла где-нибудь во дворе, но следов ее он не нашел. Целый месяц после пропажи Мурки девочка плакала. Плакала и старуха-мать, да и сам хозяин все не мог найти себе место, потому что знал теперь уже точно, что это приходило его. دہ